4. Влияние поэзии на читателей в России 4.1. Спиноза Когда-то давно, в декабре 93 -го года, я работал над диссертацией в Ленинской библиотеке Москвы и в какой-то момент почувствовал, что больше не могу. Мне хотелось почитать что-нибудь такое, что могло бы позабыть, что я в Москве, в библиотеке, что нужно писать диссертацию что на дворе декабрь 93 -го. И я стал читать книгу, которая имела самое отдаленное отношение к моей диссертации и которую мне посоветовала моя преподавательница русского языка. Книга называлась «Философия одного переулка». Это роман русского философа, жившего в Англии. Философский роман А.М. Пятигорского, 1929-2009 востоковеда, индолога, писателя, профессора Лондонского университета. Ситуация повторилась в декабре 2000 года в книжном магазине «Фильтренелли» в Парме, где проходила презентация моего романа «Спиноза». В какой-то момент я опять понял, что больше не могу. Мне хотелось забыть, что я написал роман и опубликовал его, что нужно его презентовать, что во вкладыше к «Серьезной национальной газете» вышла рецензия, в которой утверждалось, что я большой поклонник Спинозы, и весь мой роман пронизан философией нидерландского мыслителя. В романе «Друг главного героя» советует ему почитать сочинение нидерландского философа Баруха Спинозы. Главный герой идет в библиотеку, берет этику, доказанную в геометрическом порядке, Дома открывает первую часть «О Боге», закрывает, идет в библиотеку и возвращает этику, доказанную в геометрическом порядке, однако имя Спиноза уже засело у него в голове, и на протяжении всего романа он продолжает цитировать философа. «Жизнь подобна лестнице, одни по ней спускаются, другие поднимаются», — как утверждал Спиноза, — говорит главный герой. «Женщина подобна каштану, красивая снаружи и гнилая внутри, как утверждал Спиноза», — говорит главный герой. «Тот, кто овладел искусством обмана, преуспеет в искусстве жизни, как утверждал Спиноза», — говорит главный герой. Самое интересное, что, как выяснилось после выхода рецензии, нашлись люди, действительно поверившие, будто Спиноза писал «Женщина, подобна каштану, красивая снаружи и гнилая внутри». Однако я уже прошел стадию экзальтации и как раз переживал стадию трезвого восприятия, и когда на презентации в книжном магазине «Фильтренелли» меня первым делом спросили, понимаю ли я Бога так же, как понимал его Спиноза, мне пришлось объяснить, как все обстоит на самом деле. Мол, если кто-то, прочитав газету, пришел поговорить со мной о нидерландском философе Спинозе, то ему лучше сразу уйти. К сожалению, мне нечего сказать о Спинозе, за исключением того, что его книга «Этика, доказанная в геометрическом порядке» начинается так. Часть первая. О Боге. К счастью, кто-то из пришедших на встречу со мной в книжный магазин «Фильтренелли» в Парме Тут же задал другой вопрос, чтобы сгладить возникшую неловкость. В своих книгах вы много говорите о библиотеках. Какие у вас отношения с библиотеками? Спросили у меня, и я уже собрался отвечать. О библиотеках я многое мог рассказать. Все-таки о них я знал больше, чем о спинозе. Но не успел и рта раскрыть. Как подал голос мой брат Эмилио, находившийся в зале. Что тут спрашивать? Для моего брата библиотеки как для меня тотализатор на ипподроме. И не поспоришь. А теперь снова вернемся в Россию 93 -го года.